Оглавление. Предисловие. Часть первая. Основы теории целебного питания. Глава 1. Чем жив человек? Отец скорби, испорченный желудок. Парадокс так называемых научно обоснованных норм. Факты, хлеб науки. Мои эксперименты. Глава 2. духовность, психология, питание, память вселенной, микромодель духовно здорового общества, гримасы прогресса, сознание регулирует подсознанием, духовность питания в верованиях древних, современный человек в ерме привычек и пристрастий. Глава третья. Что такое видовое питание? Мудрые изобретения природы. Для чего нужен механизм самопереваривания? Всеяден ли человек? Видовое питание и чистота организма. Самый видовой так называемый продукт. Сколько у организма человека источников энергии и вещества? Формула долголетия. Не сотвори себе кумира. Часть вторая. Повседневное питание в системе естественного оздоровления. Глава четвертая. Нерадивые ученики мудрого учителя. Поспешай медленно. Голод и аппетит. Техногенные загрязнения и целебное питание. Несколько слов об очистительных процедурах. Выбор продуктов питания. Глава 5. Богатство, дарованные природой. Приправы и пряности. Картофель и топинамбур. Капуста. Лук. Чеснок. Огородная зелень. Морковь. Огурцы. Помидоры. Физалис. Тыква, свекла, кабачки и патиссоны, баклажаны, дикорастущие травы и растения, орехи, семена подсолнечника и тыквы, бобовые, зерновые культуры. Часть третья. Лечебно-профилактический эффект целебного питания. Глава 6. Тупики цивилизации. Утопающий хватается за экстрасенса. Враги или друзья. Иммунологические барьеры живого организма. Напутствие нетерпеливому читателю. Глава седьмая. Профилактика хронических заболеваний. Два слова о саморегуляции. Нужны ли человеку так называемые тормоза, Восстановление природного иммунитета. Профилактика нарушений дыхания. Глава 8. Лечебное питание. Предварительное знакомство. Физиологические аспекты лечебного питания. Приговор с отсрочкой исполнения. Индивидуальные последствия общих ошибок. Глава 9. Питание и сердечно-сосудистые заболевания. В заколдованном круге болезни. Искусство врача. Два взгляда на человеческий организм. Противостояние. Природа против хирургии. Глава 10. Роль питания в возникновении и лечении рака. В разладе с природой. Эгоисты и коллективисты. Излечим ли рак? В союзе с организмом, а не против него. Борюсь за человека, пока он сам хочет этого. Лечение по видеопереписке. Особенности лечения рака. Стратегия и тактика лечения. Лечебное голодание. За и против. Водопотребление при раке. Сокотерапия, уринотерапия. Правила здоровья Некоторые лекарственные растения, используемые в народной медицине для лечения рака. Приложение. Приложение первое. Целебное питание в системе естественного оздоровления. Особенности целебного питания. Правила физиологической гигиены. пищеварительного тракта. Техногенные загрязнения и питание человека. Приложение 2. Кулинарные рецепты повседневного и праздничного питания в системе естественного оздоровления. Повседневное питание. Соусы. Блюда из картофеля. Соусовые заправки для картофельных блюд. Блюда из топинамбура. Блюда из капусты. Белокочанная капуста, квашеная капуста, блюда с огородной зеленью, блюдо из моркови, блюда из огурцов, блюдо из помидоров, блюдо из тыквы, блюдо из кабачков и патиссонов, блюдо из дикорастущих трав и растений, блюдо с орехами, блюдо из бобовых, блюдо из пресного теста, клёцки, блюдо из риса. Блюда из зерновых культур, салаты из сырых овощей, супы и похлебки, праздничное питание. Послесловие. Конец оглавления.